Глава 25. Он солгал мне, когда сказал, что я всего лишь его гостья. Я была рабыней изначально, ей же и осталась по сей день. За завтраком он поглядывал на меня время от времени. «Почему ты ничего не ешь? Может, потому что вчера при мне убили человека, и мы до сих пор на этой проклятой ехте?» Я не голодна. «Мне заставить тебя есть?» Голос Халифа твёрдый, уверенный, и я не сомневаюсь, если захочет, он заставит. Сам лично затолкает еду мне в рот. «Нет, я сама взялась за приборы, переборов в себе отвращение к еде». «Отлично». Асад отпил свой кофе, поставил чашку на блюдце. «Ешь, скоро отправимся домой». «Я не хочу туда возвращаться» подняла на него затравленный взгляд. «Почему?» «Там всё ложь. Всё, что ты мне говорил. Я не хочу снова туда». «А куда ты хочешь?» Он спрашивал так, словно ему и правда интересно. «Домой?» «Ты же знаешь, что это невозможно. Тебе придётся вернуться со мной во дворец». Я закрыла глаза, мысленно досчитала до десяти. «Зачем ты сделал это при мне?» Спросила, уставившись ему в лицо. Оно не выражало никаких эмоций. Будто я говорю с машиной, а не с человеком. «Чтобы ты знала, на что я способен. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы ты продолжала витать в своих розовых сахарных облаках, но реальность немного другая, чем тебе представлялось. Ты должна понимать, в какой мир попала». Он и не хуже того, к которому ты привыкла, но и не лучше. Это я уже поняла. Ты выйдешь за меня замуж, станешь моей второй женой. Снова жёстко поставила меня перед фактом. Зачем? Почему я? Сердце упало куда-то вниз живота и забилось там с неистовой силой. У тебя ведь есть жена? Есть. Но я хочу ещё и тебя. Именно ты. Родишь мне наследников». Что-то внутри оборвалось. Я крепко зажмурилась щепая себя под столом. «Это сон. Это дурацкий сон. Мне всё показалось, привиделось, послышалось». «А если я откажусь?» Взглянула на него, на что Асад усмехнулся. «Рано или поздно ты согласишься. А если не соглашусь, ты меня убьёшь». Он отрезал кусок стейка, сок которого разлился по тарелке, отправил кусок в рот и быстро переживал. «Нет, тебя я убивать не собираюсь. В этом нет нужды, а мстить женщине за отказ подобным образом может только слабак. Я уже объяснял, за что убью, за предательство. Пока этого не случилось, тебе бояться нечего. Я достаточно честен с тобой». «Моя маленькая госпожа». «Мне всё предельно ясно», — проговорила, опустив взгляд в свою тарелку. «Но замуж за тебя я не пойду». Он взглянул на меня, молча усмехнулся и также молча продолжил трапезу. Я силой затолкала в себя круассан, запила его кофе. Я поела. «Могу идти в каюту?» «Мы сейчас ходим на берег, хотя...» «Если ты хочешь, можем остаться здесь ещё на сутки-двое». «Нет, я не хочу здесь оставаться», — слишком эмоционально воскликнула я. «Хорошо, тогда едем домой». Он мягко мне улыбнулся. Я не смогла ответить тем же. Я смотрела в его глаза и видела там убийцу, жестокого и беспощадного. «Ведь ещё вчера я так хотела ему понравиться в этом платье». Я ждала его реакции и упивалась ею, когда он смотрел на меня своим жадным взглядом. Сейчас же мне хотелось, чтобы он исчез. Оставил меня и уехал хотя бы на пару дней. Я не хочу за него замуж, не хочу становиться госпожой. Я хочу домой, туда, где всё привычно и спокойно, где люди не убивают людей за один проступок, где всё понятно и предельно ясно. «Мне нужно бежать. Чем скорее я сбегу, тем лучше. За меня некому заступиться, но я буду бороться сама. Халиф не получит от меня того, чего ему хочется». «Ты задумала что-то плохое?» Неожиданно спросил он. Я поняла, что нахожусь перед ним как на ладони. Он читает меня по глазам. Опустила взгляд, качнула головой. «Нет, ничего плохого я не задумала». Это хорошо, иначе наказание покажется тебе слишком жестоким. Собирайся, мы возвращаемся домой. Я спустилась в каюту, собрала свои драгоценности и надела их. Я буду умнее. Я не буду сопротивляться в открытую. Я буду коварной, как их женщины. Я соберу достаточно украшений, чтобы откупиться, и найму слуг, которые сделают для меня всё, чего я только пожелаю. Я вырвусь на свободу, чего бы мне это ни стоило. И уж точно не стану рожать халифу наследников. Пусть ему рожает его жена, первая и единственная.